— Мои милые, бесконечно любимые племянницы, — разведя руками, пояснил он. — Современные девушки, обе не замужем, представляешь? — Молоды, как видишь, очень красивы. И только Аллах знает, что мне с ними делать. Он сел рядом, облокотился на стул и уставился на меня своим немигающим взглядом. — Расскажи, зачем пришел? — Повидаться. Понимаю, что ты обо мне не скучал и вообще вряд ли вспоминал, но... Да ладно!» Михаил дернул головой, приподнял краешек верхней губы к носу и стал похож на большую собаку. Черт ее знает, то ли улыбается, то ли предупреждает. «Я же тебя принял, в дом вел. Значит, ты мой гость. А гостеприимство должно располагать к откровенности. Так зачем?» — Ну, хорошо. Обойдусь без вступления. Как у тебя с Феликсом? Я слышал, вроде вы особо не дружите. Нет, эта собака точно не улыбается. — Вот оно что! Ты от него, что ли? Парламентер? Считай, что так. Я импровизировал. Чувствую, что только что вошел в тесный коридор, и выход только впереди. Назад даже головы нельзя повернуть. — А чего он хочет? — насторожился Михаил. Сразу поверил. Вот что значит репутация. Надежная репутация рождает доверие. И однажды, когда уже нечем будет цепляться за жизнь, а личные активы сравняются с уровнем моря, доверие тех, кто знал тебя прежним, Обязательно поможет выпутаться, поправит дела, предоставит отсрочку неизбежности. А разве ты не догадываешься? Ты его кинул с золотыми приисками, теперь он хочет сатисфакции. Предлагает встретиться на нейтральной территории, обсудить. Ты его знаешь, Михаил. Он сам кидал изрядный, но вот чтобы его так по-тупому нагрели... Он же за тебя вопрос решил. Его ребята извели хорошего, в общем-то, человека. А ты так с ним поступил. Хромой всем телом навалился на стол, тяжело вздохнул. На меня он не смотрел, а уставился в одну точку и молчал. Я, чтобы как-то заполнить паузу, достал сигареты, придвинул к себе чайное блюдце, так как пепельниц на столе не было. — Не хами, — спокойно сказал Михаил. В моем доме нельзя курить. Ты, Паша, извини за грубость, но ты можешь сказать своему новому хозяину, что я согласен встретиться. Я сейчас уже вижу, что мне одному это дело не поднять. Там шестьдесят гектаров земли из них. Землей можно назвать от силы пять процентов, остальное — скальные породы. Базальт, гранит, туда-сюда. Бабки на разработку нужны огромные, а за кредитом обращаться только шум поднимать. Сразу народу набежит прорва, из Дебирс приедут к этому мутанту, президенту танзанийскому. И я могу вообще всего лишиться. А я за тот участок немало отвалил, между прочим. Короче, так. Я сам ему звонить не стану. Появился ты? Прекрасно. Работаешь на Феликса? Очень хорошо. Хотя, не скрою, я мог бы платить больше, зная, как ты можешь и умеешь работать. Мы бы с тобой не сработались, Мика. Не обижайся, но ты слишком авторитарен, а у меня спина плохо гнется. К тому же у нас с тобой, помнится, были... Когда-то серьёзные противоречия, я очень хотел тебя посадить, а ты этому активно возражал. — Да, и курить у тебя в доме нельзя. — Ну, как знаешь. Его задели мои слова. Он как ноздри раздуваются. Прямо с каковой верблюд работать на него. Каково? Да я подыхать буду. — Когда будет ответ? — Я бы мог, конечно, и сам ему позвонить, договориться. Но не хочется лишать тебя интересной работы. Хочешь унизить меня, Мика? Отыграться за прошлое? Валя, я не обижусь. Ты себя мнишь тем, кто может показывать пальцем? Это ты напрасно. Мною понукать себе дороже выйдет». Произнося этот полный пафоса спич, я медленно отступал к двери, а Михаил также медленно молча шел на меня. Наконец я споткнулся о дверной порог и чуть не упал. Со стороны это, должно быть, выглядело довольно жалко, но на то она и жизнь, чтобы порой выпадала возможность крепчать в таких ситуациях и, стиснув зубы, идти к намеченной цели. Промежуточные курьезы не вспоминаются, когда плюешь на могилу гадины. Я жесток. К чему скрывать? Меня вырастила система, и порой то самое выражение про упавшую планку подходит ко мне как нельзя лучше. Но я сдерживаюсь. Нет на свете полностью по-настоящему хладнокровных людей и то, что именуется обычно «железной выдержкой», Есть лишь маска, умело приклеенная на лицо. Внутри же вовсю бушует адреналин, разрушающий сердце и нервную систему. Лучше заорать, выплеснуть все наружу, но если бы это было возможно всегда, то, наверное, такой гадости, как инфаркт, на свете и в помине бы не осталось. Коварно сердце человеческое. Никогда не реагирует тут же адекватно проблеме накапливает в себе боль и потом сразу всем этим боезапасом стреляет по самому себе. Я упал бы навзничь, но схватился обеими руками за дверной проем. Удержался. Выпрямился с видом не успевшего потеряться достоинства. — Бывай, Михаил, до встречи. Поверь, была бы моя воля, я никогда бы тебя не потревожил. Ты прав, работа есть работа. Вернее, не работа, а — Служба. Я же того. Служивый человек. Завтра увижу Феликса, переговорю с ним и сразу дам тебе знать. Был я в тот момент похож на лебезящую балонку, но хромой клюнул, заулыбался. — Они любят такие победы, козлы вонючие. — Ага, давай, Паша, попутного ветра. И вот еще что. «Давай общаться согласно субординации. Вот тебе карточка твоего коллеги. Он отвечает за обеспечение моей безопасности. Ему и звони. Он мне передаст».